Для начала он помочился на обочину. Потом закурил сигарету и поглядел на часы. Полдень. И если ничего страшного не произойдет, к зашишевью можно выйти около шестнадцати. Лузгин вытащил из чехла помповую гладкостволку и ловко собрал ее на весу. Присел в задумчивости над рюкзаком. Боеприпасы он упаковывал бессистемно, не глядя. И в каком углу рюкзака затерялась коробка с двадцатью патронами, снаряженными дробью три ноля, никак не мог вспомнить. «Бред!» — сказал Лузгин, вскрывая клапан. «Паранойя!» — добавил он заметно громче через минуту-другую. «И все-таки!» — провозгласил он в полный голос еще несколькими минутами позже. Заряжая под магазин. За все это время По асфальту не проехало Ни одной машины. Лузгин передернул затвор, Щелкнул предохранителем И дозарядил ружье еще одним патроном. Он, в общем-то, Не чувствовал страха. Но Лузгин прекрасно знал, Что местные не боятся Ни волков, ни медведей, Ни бешеных собак, Ни белой горячки. Этого добра В округе испокон веку было хоть задом ешь. Местные опасались только милиции, да и то по причинам отнюдь не метафизического, а самого, что ни на есть материального свойства. В призно памятные советские времена народ постоянно что-то воровал. Не от хорошей жизни, конечно. И до сих пор сохранил перед людьми в погонах оттавистический ужас. Да и милиция тут всегда была насквозь коррумпированная, этакая сама себе мафия, и кого угодно могла посадить за что угодно, или вовсе ни за что. Короче говоря, если местные вздумали чего-то всерьез бояться, значит, оно пострашнее милиции будет. Выходит, и самому немного поберечься незазорно, С этими невеселыми мыслями Лузгин навьючил на себя рюкзак, приспособил ружье на одно плечо и зашагал по грейдеру, держась с самой его середины. Через два часа, обходя берегом озера потенциально опасное для жизни село Филино, он наткнулся на бешеную собаку. Небольшого роста, черная с рыжим псина — некогда лохматая, а теперь облезлая, трусила Лузгину навстречу по узкой тропинке. Несопаленное дыхание и вся морда в пене. Лузгин сполз с тропинки задом, выставив перед собой ружье. Собака покосилась на человека мутным заплывшим глазом и, хрипя, будто загнанная лошадь, пробежала мимо. «Сука!» шепел Лузгин и вслед защёлкивая предохранитель. Хвост удаляющейся собаки весело торчал вверх. Лузгин сам уже шёл в одной рубашке и всё равно потел. А каково было пожаре псу, хоть и облезлому. Тут не то, что вспенишься, закипишь. Бля, выдохнул Лузгин, доставая трясущейся рукой сигареты.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 А там баба матом кроют, сволочь пьяную свою. Да и псина какая, нет-нет, а гавкнет. Нынче село то ли вымерло, то ли затаилась. Лузгин на Зашишевье вышел с юга. Не удержался, среза уг угол по лесным тропинкам. Половиной мозга, понимая, ох, нарывается, а другой твердо зная, что в жару никакое лесное чудовище На охоту не ходит. Оно под корягой прячется и тяжело дышит. И действительно, никто его не загрыз и не испугал. То есть, вздумай Лузгин испугаться, он бы повод нашел. Но после встречи со взмыленной собакой ему основательно полегчало. Вспомнил, как велики глаза у страха. И еще что местный народ сметливый, но малограмотный. Увидел кто-то мельком что-то, принял его черт знает за что, обозвал непонятно как, и пошел на всю округу байки травить. Знай ему, наливай. Включается испорченный телефон. Кстати, здесь и настоящий-то телефон постоянно сбоит. Кстати. Лузгин.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 а по узкой боковой улочке. И сразу заметил, как прибавилось брошенных домов. Этот конец зашишевья действительно вымер. Но дальше-то что? Будто желая поддержать Лузгина, вдалеке замычала корова. Он прибавил шаг, обогнул угол и остановился, с облегчением переводя дух. В селе жили люди. Они даже занимались делом. Братья Яшины, похожие близнецы, крепкие шестидесятилетние дядьки-пенсионеры, напряженно трудились. Старший, Витя Электрик, висел на высоком столбе, обхватив его кошками и ковырялся в телефонном коммутаторе. Младший, Юра Плотник, сидел у подножья столба и пил водку, заедая ее копченой рыбой.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 «Не приехавши, а пришотце!» — поправил Лузгин. «Здорово, отцы!» «Здорово? А чего? Где машина-то?» Маринки оставил. «Присаживайся, братка! Ну и его нахер! Слезай давай! Слушай, а Маринка-то приедет?» «Не приедет!» — коротко ответил Лузгин, сбрасывая рюкзак. «О как!» — сказал Юра, понимающий. — Ну, выпей. Витя спустился вниз, звякая кошками, подошел к Лузгину и сунул ему мозолистую руку. — Опять вырос, — оценил он. — И куда вы растете? — Да куда мне расти? — Тридцать лет уже, вся ты шутишь, дядь Вить. Сколько? — Тридцать. — Это сколько же мне тогда? — Слушай, ты посуду давай, — напомнил Юра. — На. Ну, вот, держи, Андрюха, с приездом. — С приездом, — согласился Лузгин, опасливо заглядывая в стакан и заранее передергиваясь. Этикетка на водочной бутылке внушала сомнения даже издали, а уж вблизи, и налили ему сто граммов верных. Здесь по-другому не умели наливать, не понимали, зачем.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 Кто первый закурит, с того ящик. — Не-а! — ботнул головой Юра. — Этот-то смолит тихаря, я подозреваю. — Чего? — молчу. — Слушай, Андрюха, ты рыбки попробуй. Отличная рыбка! Лужгин попробовал. Рыбу есть было можно. Ее почти докоптили. — Хорошая! — кивнул он. — Сами настреляли. Прислоненный к забору двустволку, Лузгин сразу заметил. Просто не знал, как о ней спросить. Братья переглянулись.